Девятнадцатая глава. Схватив Соню за руку, мы молнией выбежали из комнаты. Она подвела нас к стене, отодвинула старый, я бы сказала раритетный, гобелен времен наших бабушек, и открыла дверь. Не говоря ни слова, мы вошли. Соня включила маленькую лампу и показала на два стула. В полном молчании сели на стулья, и я, по примеру Сони, подтянула под себя колени и обвила их руками. Мы стали ждать, превратившись в абсолютный слух. Я первая не выдержала гнетущей тишины и шепотом задала вопрос девочке: "Что сказал твой отец? Быстро спрятаться и ждать его. И все? Да. Потом он взял свой армейский нож и вышел из дома, а я побежала к тебе. Я смотрела на Соню и поражалась ее спокойствию, ее невероятной сдержанности и уверенности в своем родителе. Невольно я прониклась безумным уважением к ней. Вот бы и мне так! Ясно. Значит, нам остаётся только ждать. Маш, он же справится. Я протянула руку, взяла её ладошку, крепко сжала и улыбнулась. Ради тебя Медведь всё сделает. Ради нас. Да. А теперь давай не будем думать о плохом. Через какое-то время, наверное, минут через 10, мы услышали шаги возле двери. А затем мы видели, как ручка стала медленно поворачиваться. Мы резко подскочили и взялись за руки. Скажу как есть, нам было страшно, безумно страшно. И мы это прекрасно понимали, но ничего не могли поделать, кроме того, как смотреть и гадать, кто по ту сторону двери. Сердце стучало как бешеное, буха в голове словно молот. Пульс зашкаливал. Казалось, что панический страх вот-вот парализует. Наверное, я то же самое испытывала и Соня. Только ради нее я старалась не показывать вида, что ужасно боюсь. Строилась себя смелую, но как же это сложно, когда все совсем не так. Тихо, это я. Дверь открылась, и с улыбкой на лице перед нами предстал медведь. Папа! Соня кинулась ему на шею, а я выдохнула и подошла к нему. Медведь крепко прижал к себе дочку, поцеловал волосы и подмигнул мне. Выходите, все уже нормально. Медведь и Соня прошли первые в гостиную, а я следом. Когда он повернулся ко мне другим боком, я ахнул от открывшегося вида. Валера, у тебя рукав в крови! Он поднял левую руку, посмотрел на неглубокий порез на предплечье и смачно выругался. Я побежал за аптечкой, а Соня за водой. Вот уроды, достали все-таки. Сейчас все обработаем, и ты нам расскажешь, что произошло. Мидит тяжело сел на диван. А пока я раскладывала медикаменты, Соня принесла миску с водой, поставила передо мной и села рядом с ним. Нашли нас. Ну как, ума не приложу. Сейчас ты меня золотаешь, я позвоню Сане. Будем решать, что дальше делать. Я кивнула, а внутри всё сжалось в тугой узел. Будь проклят этот Олег. Когда уже до него дойдёт, что он проиграл и ничего не вернуть? Когда он оставит меня в покое? Да, конечно. Расскажи, кто это был. Я стала аккуратно обмывать порез от крови, а потом обрабатывать. Медведь лишь слегка поморщился. Двой уродов. Дождались самого собачьего времени, перелезли через забор возле беседки, там, где место немного пониже. Мы с Соней синхронно кивнули. Только они не ожидали там мою небольшую шумовую ловушку. Карат умница, сразу среагировал. Пока я туда добрался, он одного уже повалил и крепко держал. А второй пошёл на меня. Только вот не знали эти сволочи, с кем связались. Медведь явно довольный собой усмехнулся. Не растерял я свои навыки. Даже рад был размяться, не жалея сил. Один Юрги немного попался, зацепил меня, а я даже не заметил. И ничего смешного. Тебя ранили, а ты улыбаешься до ушей. Эх, женщины, вам это не понять. Только в бою чувствуешь себя настоящим мужиком. Ну да. А мы должны дорожать от страха в это время, а потом ещё и раны ваши зашивать. Возмутилась Соня. Медведь притянул к себе дочку и поцеловал в щёчку. А я уже закончила бинтовать его руку. Сонь, я не мог по-другому. Медведь посмотрел на руку и поднял два пальца вверх. Очень даже неплохо. Совсем как у Серова. Потом расскажешь, где не сейчас. Сбежали? Побежаешь от бойцам мастера по ближнему бою. прослужившего столько лет в Империи, ещё никто не сбегал. Мне одновременно хотелось его пнуть и обнять. Валера был такой довольный. Я их хорошенько связал, закрыл в старом сарае и оставил карата охранять. Так, всё, некогда болтать. Давайте ложитесь спать дальше, а я пошёл звонить Сане. Ты думаешь, что мы теперь сможем уснуть? Лично у меня ни в одном глазу. Маш, пойдём чай пить, спросила Соня. Тогда приготовьте мне ранний завтрак, что ли. Медведь махнул рукой и вышел на улицу, а мы пошли на кухню. И правда, утро началось у нас очень рано. На улице было ещё совсем темно, но чтобы лечь спать и мысли не было. Приготовив завтрак, мы молча пили чай и ждали медведя. Мне хотелось знать ещё кое-какую вещь, и поэтому я думала, как задать ему вопрос так, чтобы он на него ответил. Через час приедет Санёк, Андрюха и полиция, чтобы всё оформить и забрать этих двоих. Валера, скажи честно, они за мной приходили? Возможно, но тебе не надо об этом думать. Очень успокоил. Значит, Олег решил до суда избавиться от меня. Сделала я свои выводы. Ну как же так? Столько лет прожить вместе, говорить ласковые слова, спать в одной постели, уже молчу о другом, а потом захотеть моей смерти. Да что он за человек-то такой? Через отведённое время все приехали. Нападавших оформили и по грузовик спецмашину тут же увезли. Теперь у нас есть эти двое, которые вскоре заговорят, и тогда мы откроем ещё одно дело на Скворцова. Саша довольно потирал руки. Андрей же, понимая все обстоятельства, посмотрел на меня и ответил ему: "Теперь Маша будет проходить под двум делам, под одному точно". Не переживай, Маш, я всё сделаю, чтобы тебя меньше таскали. И дело по-быстрому закрыли. И этого козла тоже на очень долгий срок. Да, спасибо. Не хочется появляться на слушаниях с большим животом. Сашенька и Дрей уставились на меня округлившимися глазами с открытыми ртами, смешные такие. Да, Серый в курсе, что станет папкой. Усмехаясь, ответил за меня медведь. Ого, поздравляю. Ольга, офигеть от такой новости. Тогда тем более, всё надо сделать быстро. Поздравляю. Андрей приобнял меня и поцеловал в щёку. Спасибо. Это, Маш, хоть всё и хорошо закончилось, может, всё-таки сменить иместо? Нет, здесь безопасно. Осталось немного, я справлюсь. Валера возмутился, скрестив руки на груди. Как хотите, я предложил. Мы ещё около часа всё обсуждали, а потом гости уехали. Медведь в этот день был правда как медведь. Всё ходил по своей территории, осматривал, проверял. Карат от него не отставал. Нам же он запретил выходить из дома. Да мы и не сильно-то хотели. Ближе к вечеру, поговорив, пришли к выводу, что не стоит Сергею пока рассказывать о том, что произошло. Лишь когда всё уладится или он вернётся, тогда и расскажем. Я готова. Ого, ты в суд или в ресторан на праздник? Присвистнул медведь. Я вышла из комнаты при полном параде. Надела красивое лёгкое платье и каблуки, которые уже почти месяц не носила. Мне безумно хотелось выглядеть хорошо, показать всем своим видом своему бывшему мужу, что я его абсолютно не боюсь, что моя жизнь стала только лучше. И это было действительно так. Внешне я выглядела отлично. Чего не скажешь о внутреннем состоянии. Мне было и страшно вновь столкнуться с ним. Я одновременно хотелось быстрее с этим покончить. Будем считать, что на праздник в честь моей свободы. Тогда погнали. К назначенному времени мы были уже возле здания суда. Андрей ждал нас у своей машины и увидев сразу подошёл. Привет, хорошо выглядишь. Спасибо, Андрей. Скворцов уже здесь, злой как собака. Но ты главное молчи, а потом мы забудем о нём. Да, я помню. Мы втроём вошли в здание и подошли к кабинету, возле которого сидел Олег. Он сразу встал и хмыльнув, подошёл ко мне. "Здравствуй, жена. Решила прийти с личной охраной?" Он демонстративно смотрел Медведеву, даже не взглянув на моего адвоката. "Неужели ты так меня боишься?" Кивнул Олег на моих друзей. "Я тебя не боюсь". "Вот отлично. Тогда отойдём и поговорим пару минут". Он платоядно улыбнулся и протянул мне руку. На что я скрестила свои руки на груди и лишь покачала головой. Скворцов, моя клиентка никуда с тобой не пойдёт, а все переговоры с ней ты будешь вести через меня. Олег перевёл взгляд на моего адвоката и только сузил глаза. Это разговор между мужем и женой, без посторонних. Пока они вели войну взглядами, я рассматривала Олега. А ведь раньше он мне казался совсем другим. Как же я ошибалась. Когда он так изменился? Да, передо мной стоял внешне всё тот же Олег. Выглядел он как и прежде. Та же дорогая одежда, парфюм, который я ему дарила, и так же гладко выбрит. Но теперь он мне стал абсолютно чужим человеком, человеком, который использовал меня и теперь хочет избавиться. От этой мысли по всему телу прошла лёгкая дрожь, и мне безумно захотелось, чтобы Серёжа был рядом. чтобы он меня обнял, поцеловал, как обычно, в волосы и тихо прошептал: "Кнопка". Теперь нет. Думаю, нам надо уже пройти в кабинет. Нас ждут. А дальше как на иголках. Алексей отчаянски пытался не довести до развода, приводя свои глупые аргументы, от которых было и смешно, и горько одновременно. Но когда он закончил, слово взял Андрей и выложил судье всю правду. о двойно его жизни о насилии и аварии и конечно о важном что я была его прикрытием естественно о разделе имущества речи не шла еще вчера муж Ольги меня предупредил что все наше имущество будет арестовано кроме моих личных счетов и вещей включая машину по сути мне было уже все равно от Олега не хотел абсолютно ничего ничего чтобы напоминала о нем Судья, выслушав обе стороны, немного подумал и вскоре вынес решение, что нет смысла тянуть время и дальше разбираться в этом деле. Олегу ничего не оставалось, как поставить свою роспись. Выйдя из кабинета, он каким-то образом смог ухватить меня за руку и, потащив вплотную к себе, прорычал мне в ухо: "Ах ты тварь, ты думаешь, я так просто всё это оставлю? Ты ещё пожалеешь, будешь рыдать и просить, чтобы я оставил всех, кто тебе дорог, в живых". Отпусти, этого никогда не будет. Я резко вырвалась и встала возле медведя, который еле себя сдерживал. В этот момент к нам подошли три человека в штатском, а вместе с ним и Саша. Показав Алегу достоверение, они быстро зачитали ему, по каким статьям его задерживают, и надев наручники, вывели из здания суда. Если бы можно было убивать взглядом, думаю, я бы уже была мертва. От того, как коллег в последний раз на меня взглянул, По спине пробежал холодок. Я не произвольно сжалась. Все, Маш, расслабься. Он нам не опасен. Медведь перебил меня за плечи, и мы вместе вышли на улицу.